Глава седьмая «Это происшествие, сударь мой, всех нас потрясло!» Господин Соколов оказался худощавым стариком в сюртуке. Рецепт настойки от госпожи Макаровой он тут же сунул в книгу и отложил ее на шаткий ломберный столик, вплотную приставленный к дивану. Сукно на столике несколько поистерлось. Обстановку в доме давно не меняли и не чинили, но все блистало чистотой. Маленькие глазки изучали Мурина с приветливым интересом. Рецепт настойки, по-видимому, заменил Мурину самую лучшую рекомендацию. «Конечно, смерть старого человека — событие ожидаемое и естественное. И все-таки смерть есть смерть. Что ж, я сам признаюсь вам, ложась почевать, читаю молитву о том, чтобы Одерсей не стал мне гробом. Но помереть вот так, у всех на глазах...» Соколов покачал плешивой головой. Кожа его казалась восковой. «Прямо у вас на глазах», — изобразил изумление Мурин. «Вот как вас вижу! Мы все тогда сидели в столовой у госпожи Кокориной, а госпожа Юхнова изволила со своими домашними расположиться в гостиной. Но двери были раскрыты, и я со своего места видел все семейство, как будто картину в раме. Госпожа Юхнова в кресле, старший сын ее, Аркадий Борисович, изволил стоять, дочь Татьяна Борисовна сидела на диване». Свою чашку она поставила на широкий подлокотник, а Поленька и Елена Карловна расположились по обе стороны от госпожи Юхновой. Поленька на скамеечке, а Елена Карловна на диване. — Поленька? Тоже дочь? — О, нет, сударь, это воспитанница старой баранец. С детства при ней росла. Бедная сирота. — Они все были припокойницы, что-то двора, — усмехнулся старик, покачал головой. — Несчастное семейство. Что ж несчастного? Они, как я слыхал, весьма богаты. «Ах, сударь, за деньги счастья не купишь!» Верно говорит поговорка. На этом интересном для Мурина месте вошла с подносом ключница. «А вот и кофе! Благодарю, Матрёна Петровна!» — отозвался Соколов. Глаза её приветливо встретились с глазами Мурина, когда она поставила перед ним чашку и блюдца. Она была рада гостю. Видно было, что Матрёна Петровна не столько собственность отставного асессора, сколько член семейства. Она поочерёдно наклонила над чашками примятый, но вычищенный кофейник, полилась коричневая дымящаяся струя. Она пахла сжённой морковью. Мурин подавил разочарование. Кофе оказался как у всех. Не сводя с Мурина благостного взгляда, Соколов взял свою чашку, следом за ним взял свою и Мурин. Потом поставил. «Вот, кстати», — приподнял свою Соколов. «Тогда тоже внесли, но не кофейник, а самовар. И поставили на стол, так что он закрыл от меня Юхновых. А только вдруг мы все услыхали, что там в гостиной чашка оп-пол Тут я из-за самовара высунулся поглядеть. И все обернулись. Что такое? А старуха Юхнова как-то странно глядит. Глаза огромные, чёрные, как у цыганки». Я еще подумал, надо же, почему-то я, господин Мурин, всегда думал, что глаза у ней голубые. И начала она говорить какие-то странные слова. Птица поет пальцами, что-то в таком духе. А елен Карловна давай кричать. Угорела она, угорела, откройте окна. Все зашумели, повскакали. Совершенный яролаж. Юхнова повалилась, члены ее затряслись. Поленька принялась расстегивать ей воротничок. Да все уж было кончено. И доктор Фок посреди всего этого стоял дубиной-дубиной. «Хорош, доктор, а?» — забрюзжал он. «Вот так случись с тобой, что я отправишься на тот свет, доктор пальцем не пошевелит. Я вам так скажу, молодой человек. Есть настойки, которые изготовляли еще наши бабушки». Он указал на книгу, куда заложил бумажку. «Ими и следует пользоваться. А все эти доктора — шарлатаны». «Они годятся только тем, у кого здоровье крепкое и денег девать некуда. А ежели вы денежком любите счет, то пользуйте себя только домашними настойками. Дэс!» Мурин кротко улыбнулся. «Благодарю. Непременно последую вашему совету». Соколов бросил на него подозрительный взгляд. «Нынче молодежь не та, не та. Своим умом жить желает». — размеренно заговорил он, оседловая привычного конька. — Опыт старшего поколения отвергает. Нет того почтения к мнению старших. — от чего ж, — попытался Мурин его оттуда стащить, — поздно. Отставной асессор крепко вскочил в седло и припустил. — Все это к нам от французов пошло, сударь мой, вот отчего! — «Сперва вольтерьянство, потом революция, потом государю законному голову отсекли. Потом уж у них и церковь позабыта, и развестись с супругом, пожалуйста». Я, конечно, госпожа Юхнова, это прямо не сказал, когда ее дочь Татьяна Борисовна бросила мужа и к ней обратно прикатила. Не стал еще больше терзать сердце бедной матери. Но подумал. «Вот оно, голубушка, молодое поколение, — подумал я, — вырастила на свою голову. Сперва эта дочь». Романов французских начитавшись из дома сбегает, чтоб против воли матери обвенчаться, а потом мужа бросает и к родительнице возвращается. Помрёшь тут? Вы полагаете, госпожа Юхнова померла от волнений за судьбу дочери? Ну нет. От одного этого она бы не померла. Всё же не робкого десятка она была, старая Юхнова-то. Сердце — камень, как про таких говорят. А ещё, знаете, говорят, капля камень точит. То одно, то другое, и всё одно к одному. «Сначала Татьяна Борисовна к ней явилась с мужем в разводе. Мать ее приняла. Потом Аркадий Борисович маленький явился. Разорен, мол. Она его тоже приняла. Потом бы на партии напал. Потом Егор Борисович выкинул фортель. Женился он, оказывается. А матери ни слова. Только и узнали о том, когда невестка сама у свекрови на пороге объявилась». А если б не пожар в Москве, ее крово лишил и выгнал искать крышу над головой, то и вовсе не узнали б. Так получается. Хорош, Егор Борисович! На сестрицу свою старшую, видать, насмотрелся и туда же. Ах, нет, и не говорите. Несчастное, несчастное семейство. Тут и твердой природы будешь, а помрешь. Появление невестки стало последней каплей. Елены Карловны? Да Господь с вами, сударь! Всплеснул руками. скинулся старик. Глазки его заблестели. Елена Карловна стала единственным утешением последних дней госпожи Юхновой и даже продлила их. Что может быть радостней для старого человека, чем видеть рядом с собой столь милое, преданное и ласковое молодое существо? Вас, стало быть, не удивило предпочтение, которое оказала старая барыня невестке перед родными детьми? Немало. Да будет вам известно, Елена Карловна одна — Приличная, серьезная, добрая и нравственная особа среди них всех. Такого моря на ней еще не слышал. Вы высокого мнения о ней? Верно ли я вас понимаю, что вы хорошо знали ее и ее семейство? Откуда она? Мне не нужно знать человека много лет, чтобы составить о нем точное мнение. Жизненный опыт, молодой человек. В мои года вы в этом убедитесь. Может быть. — пробормотал Мурин. Картина, которую он себе воображал, усложнялась с каждым положенным на холст мазком. — Не может, а точно! — энергично подкрепил Соколов. Нос его от горячего напитка раскраснелся. Дядюшка принужден был вынуть из кармана платок и снять с носа каплю. — Большое ли у вас жалование? — осведомился он, заталкивая платок обратно. «Что, простите?» — опешил Мурин. «Ваше жалование! Сколько вы получаете в год?» От неожиданности Мурин ответил правду. Старик кивнул. «Расходы, я так полагаю, тоже велики в лейбгусархта». Мурин принялся объяснять. «Квартиры в Петербурге, за дрова отдельно, две лошади парадные рабочая потом мундир». «Вы, я так полагаю, думаете после войны выйти в отставку? Или желаете служить?» Мурин опешил. Вот так допрос. На его счастье откуда-то сверху, с антресолей, раздался лепет девичьих ног. Взгляд каллежского асессора на миг задержался на потолке. Лицо посветлело. И это мягкое приятное выражение оставалось на нем, когда он снова обратился к собеседнику. — Дети. Дети как растения, сударь. Что посеешь, что пожнешь. Я, смею думать, таких ошибок, как госпожа Юхнова, не совершил. Он хлопнул рукой по подлокотнику. — Фу! Заговорил я вас своими стариковскими разговорами. Скуку нагнал. Мурин решил, что это был сигнал отбоя. Визит окончен. Пора откланиваться. — Благодарю вас. Мне было очень любопытно услыхать ваши суждения. Очень любезно с вашей стороны так говорить. Но ошибся. Соколов остался сидеть, как сидел. С улыбкой погрозил пальцем. Только жизнь есть жизнь. Молодым веселей с молодыми. А старость радуется на вас, молодёжь, глядя. Наташенька! Наденька! Катюша! Мурин так и замер, приподняв над креслом зад. Залопотали шаги, зашуршали платья. Мурин поспешно встал. Три барышни показались в проеме двери и уставились на гостя черными глазами. В них было веселое любопытство. Щечки разрумянились, губки едва сдерживали смех. Все три девицы придали себе смирный благонравный вид и вошли. «Доброе утро, дядюшка!» «К нам гость пожаловал, господин Мурин!» Мурин раскланялся. Увидал носы своих валенок. Черт! Спохватился и смутился. «Одно дело отправиться в таком виде с поручениями, но показаться в валенках в обществе барышень...» О. Барышни приняли его смятение на свой счет и тоже порозовели. Сами они были при полном параде. Волосы завиты и искусно уложены на прелестных головках, шали в тон платьем, башмачки натерты мелом. «Мои племянницы, сударь!» — сиял гордой улыбкой Соколов. «Катенька, Наденька и Наташенька!» «Все три сделали Книксон!» «Все три больших талантов!» Мурин понял, что так просто его отсюда не выпустят. и его опасения скоро подтвердились. Наденька стояла, облокотившись на инструмент, за которым сидела Наташенька. Она обрушилась на клавиши всеми десятью пальцами. Фортепиано издала вопль. В небольшой гостиной звук отскочил от стен. Как и у госпожи Козиной, они были украшены сушеными растениями в рамках. Мурин вздрогнул пошире открыл глаза. Дремота, навеянная длинную пьесою, слетела с него. Наденька сложила руки на груди. Лицо ее стало каким-то овечьим. Она начала пищать какую-то арию. морин уловил слово «черток» и понял, что пелось, согласно новой патриотической моде, по-русски. Еще бы! Вот Бонапарт-то обгадится! Он покосился на старика в кресле справа. Музыканша отчаянно била мимо нот, певица съезжала по нотам, как с горки. Но отставной коллежский асессор Соколов умилённо ушёл вслух, точно это были райские звуки. Мурин покосился налево. Третья барышня, Катенька, сидела на самом краешке дивана в грациозной позе, из-под тишка разглядывала гостя и делала вид, что внемлет сёстрам. Наташенька опять бросила пальцы на клавиши. На сей раз Мурин был готов и не дрогнул ни единым мускулом. Увидев, что господин асессор поднял ладони, Мурин тоже начал аплодировать. Ему было слегка стыдно, что музыка измучила его, и он постарался загладить отсутствие интереса энергическими выражениями восторга. Его гулкая «бам-бам» выделялась среди лепета девичьих ладоней и сухонького пошлепывания старика. Раскрасневшаяся музыкантша крутанулась на своем стуле, вскочила. Обе сестры поклонились публике. Всего племянниц было три. И на дуэте концерт, слава богу, окончился. К этому моменту Мурин уже рассказал о себе, своем семействе и в каком полку служит. От вопросов о войне барышня и дядюшка тактично воздержались. Рассказали о себе. Он узнал, какие у каждой таланты. Ботаникой увлекалась Наденька, Катенька предпочитала рисовать цветы акварелью, а Наташенька — их вышивать. Все это было вынесено и продемонстрировано гостю. Всему Мурин выразил приличествующий восторг. Калежский асессор не умолкал. «Ах, они такие славные, детки! Ни одной не могу выделить! отрада моей старости! Благословил меня Господь, что и говорить!» «Славные, славные дети!» Девицы рдели и старались сменить тему. «Мы, господин Мурин, ожидали счастья видеть вас у себя сразу после того, как вы изволите нанести визит семейству Калавратовых», — сообщила Наташа. «Только нам говорят, вы от Калавратовых уж вышли», — подхватила Катя. «Мы в окошко глядим, а он все, вас нет и нет». «Уж думали послать Матрёну Петровну сходить вас поискать. Вдруг вы заблудились?» «Вы меня ожидали?» Они переглянулись смущённо. За всех трёх ответил дядюшка. — Госпожа Макарова прислала мальчика сказать, что вы изволите нас навестить сразу после того, как выйдете от семейства Калавратовых. — Ну, госпожа Макарова, — подивился Мурин, — что ещё за манёвры? Он решил, что после музыки уж точно пора откланяться. Но не тут-то было. Вошла Матрёна Петровна и сообщила. — госпожа корина изволила пожаловать к обеду. «Ах!» — не без досады сказал отставной асессор. «Так, поставь еще один прибор». Было видно, что этот визит мешает его планам. Но дама в клетчатом платье уже энергично входила в двери. «Алексей Иванович!» — радостно приветствовала она асессора. «А я ведь шли мимо шла, дай, думаю, загляну». Глаза ее, пока она говорила, так и впились в Мурино. Изучились с головы до пят, задержались на валенках, но не слишком. Видно было, что госпожа Кокорина делает какие-то непостижимые его уму расчеты, пока рот ее болтает сам по себе. «Да у вас никак гости, Алексей Иванович!» «Господин Мурин, покойный госпожи Гагиной, внучатый племянник», пояснил хозяин, пока Мурин ей кланялся. «А, это у него дом сгорел. Досада права». В прошлом году погорели многие, чего уж там. Какое счастье, что госпожа Макарова вас в окошко выведала!» «Очень любезно с её стороны». «У нас в Энске, сударь, вы без крыши над головой не останетесь», — радушно заверила госпожа Кокорина. «В каком же вы звании, позвольте узнать?» «Ах, впрочем, я совсем в них не разбираюсь», — хитро добавила она там, где Соколов простодушно спросил про жалование. Мурин сразу же усомнился, что визит ее был чистой случайностью. Она выглядела, как мать, у которой есть дочери на выданье или хотя бы племяннице. «Ну, госпожа Макарова свирепо подумал он. На закуску подали моченую клюкву и квашеную капусту. Мурин рукой показал «не надо», когда ключница Матрена Петровна наклонила к рюмке возле его прибора граненный штоф. Отставной асессор и госпожа Кокорина тут же обменялись взглядами. Мурину и барышням налили клюквенного морсу. Барышни были посажены напротив офицера. Мизансцена была столь прямодушна, что все четверо изо всех сил смотрели в свои тарелки и молча возили вилками капустные ленты. А кто б на их месте не смутился. Дядюшка Соколов понял свою оплошность, бросился ломать лед. — Я рассказал, дорогая Анастасия Павловна, господину Мурину, как бедная Юхнова у вас дома представилась. Мурин тотчас поднял голову от тарелки. Он услышал в тоне господина Соколова легкую язвительность. Госпожа Кокорина ее тоже услыхала. Она проживала и ответила. — Ах, кель кошмар. Зачем вы только мне об этом напомнили? Я уж изо всех сил старалась об этом позабыть. Даже мебель в гостиной велела переставить иначе. Древние персы сударыня называли смерть разрушительницей собраний. Вдруг сказала одна из барышень. Мурин удивленно перевел на них глаза. Зарделась Наденька, и он понял, что это она такая начитанная. «Здесь древние правы, душенька моя», — ответила госпожа Кокорина. «Вечер точно был испорчен. Смерть есть часть жизни, но...» Когда она врывается внезапно и похищает свою жертву на глазах у всех, как ястреб курицу, это производит пренеприятное впечатление. Девицы немало не погрустнели. Они были в том возрасте, когда человек чувствует себя бессмертным. — Как интересно, — сообщила Наташенька. — Я ничего подобного никогда не видала. — Ну, милочка, ничего интересного там и не было. Не правда ли, Алексей Иванович? Но тот с невинным видом ответил. — Я, в сущности, тоже ничего не видал. Их мне загораживал самовар. — Верно. Не сразу кивнула госпожа Кокорина. — Вот вы сказали это, и я вспомнила. Юхновы прибыли только когда со стола уже убирали, чтобы подать чай. — Старая госпожа Юхнова не ужинала за столом со всеми? — спросил Мурин. — Не совсем. — Да, — встрепенулся Соколов. Она еще сказала ему, что вы, что вы, мы не из таких, которые ходят в гости, чтобы поесть за чужой счет. И это вместо того, чтобы извиниться за опоздание. Он помотал головой. Это воспоминание тоже не доставило госпоже Кокориной радости. — Дорогой Алексей Иванович, о покойных следует говорить только хорошо или ничего вовсе. — Но да, госпожа Юхнова... хорошо осознавала влияние, которое даёт ей её богатство, и не утруждала себя тем, чтобы быть любезной или подчиняться правилам. Она пожелала сесть отдельно от всех, только своим семейством в гостиной. Туда я и приказала подать им чай. Она умолкла. — И что потом? — спросил Мурин. Госпожа Кокорина задумчиво покачала головой. — А вот и не знаю, сударь. Почти всё забыла. Видно, очень уж мне хотелось изгладить этот случай из своей памяти. Одни обрывки остались. Помню, вошли мужики, подняли тело, понесли. Только тогда дочь ее Татьяна Борисовна вскрикнула. Маменька, маменька. А так все они стояли столбом. Все до единого. И Аркадий Борисович, и Татьяна Борисовна, и Елена Карловна, и Поленька стояли и смотрели. Мурин живо представил это себе. Живые над мертвым телом. Какие чувства их обуревали? Встречный вопрос госпожи Кокориной застал его врасплох. — Говорят, сударь, вы присматриваетесь к имению Юхновых? И я — Я? Мурин вспомнил пророчество доктора Фока. И суток не пройдет, как все венски будут знать о вас все. Оно исполнялось на глазах.